Глава сорок Когда я закрыла дверь своей комнаты, руки дрожали, меня б и л озноб нервного потрясения. Надо сказать, что еще никогда в жизни я не сталкивалась с насилием и агрессией так близко, и теперь это обескуражило меня и испугало. Я почувствовала себя слабой и беззащитной. Кое-как избавилась от платья, бросила его в кресло и забралась в кровать, почти с головой, укрывшись одеялом. Обхватила себя руками и свернулась в калачик, пытаясь согреться. Мысли возвращались к происшествию в парке, снова и снова проигрывая произошедшие там события. Если бы т р а й н не оказался там, если бы он не пришел мне на помощь, как далеко решилась бы зайти королева? Ох, даже не хочу об этом думать. Я вспомнила ее, исполненный злобы взгляд и поежилась. Бррр, как же холодно! Зубы выстукивали быстрый ритм. Я подоткнула одеяло со всех сторон, чтобы даже крохи прохладного ночного воздуха не проникли в моё убежище. Благодарность к принцу росла с каждым повторённым воспоминанием, потому что раз от раза жестокость Сигурды виделась мне всё менее ограниченной рамками правил и морали. К тому моменту, как я начала засыпать, королева уже представлялась безжалостной убийцей. которая не задумываясь расправилась бы со мной, как только узнала ответы на интересующие ее вопросы. А я действительно видела и слышала слишком много, и значит являюсь ненужным свидетелем. С последней мыслью о том, что Трайн спас мне жизнь, я и уснула, исполненная благодарности к нему. С н е й у же и проснулась. Решив сразу после завтрака до оглашения следующего задания отправиться в библиотеку, чтобы найти информацию о пауке. За ночь я отдохнула и немного пришла в себя. Мысль о королеве уже не казалась такой пугающей, хотя попадаться лишний раз ей на глаза не хотелось бы. Надо постараться сегодня на оглашении сидеть тише воды ниже травы и не попадаться Сигурде на глаза. А к следующему конкурсу она г л я д и ш ь и забудет то, что произошло ночью. Ну какой ей смысл копить обиды и преследовать меня? И вообще, это же не я встречалась с любовником ночью в парке, значит и не мне нужно бояться последствий. Так что это пусть королева переживает, чтобы я ничего не рассказала его величеству. Вряд ли он обрадуется такой новости. Насколько я знала, за измену королю или наследному принцу полагалась смертная казнь. Кажется мне удалось себя убедить, что все страшное позади. Я еще немного повалялась. Раздумывая сообщать леди и т е р и о ночном недоразумении или нет, решила, что ей будет лучше не знать. И так бедная женщина испереживалась тут из-за меня, а я как на зло все продолжала влипать в новые неприятности. Не буду ничего ей говорить. Меньше знает, лучше спит. Перед завтраком я сообщила компаньонке, что собираюсь в библиотеку, и мне нужна ее помощь. Леди Итера выслушала мои предложения, внесла собственные коррективы, и мы составили план. Она отвлекает внимание того и л и тех, кто окажется внутри, а я ищу нужную книгу, потому что помочь принцу Трайну благое дело. Сегодня за столом царило оживление и велась общая беседа. Похоже, девушки уже познакомились друг с другом и перестали стесняться. А почему бы и нет? Фаворитка отбора определилась, антифаворитка тоже. А остальным нужно было с достоинством продержаться еще несколько конкурсов, показать себя в наилучшем свете, чтобы рассчитывать на брак с кем-то из придворных или на чудо. Ему ведь тоже есть место в нашей жизни, и принц Корвель может вдруг обратить внимание и на кого-то из них. Мало ли что случается. Иногда просто нужно поверить в сказку. Думаю, так считали не все. Самые п р а г м а т и ч н ы е особы уже присматривали подходящего жениха среди придворных. Когда мы с леди и т е р о й поздоровались и заняли свои места, нам также вежливо ответили, и беседа продолжилась. Герцогини ш т а н х о л ь м еще не б ы л о и я решила, что оживление связано именно с этим, потому что как только леди Амелия вошла в столовую, девушки умолкли, вдруг увлекшись тщательным изучением содержимого своих тарелок. Только мы с компаньонкой продолжили беседу о прогулках в чудесном дворцовом парке. Голос я намеренно не понижала. Даже наоборот, последние слова о пении цикад по вечерам произнесла чуть громче необходимого, за что была удостоена исполненного неприязни взгляда от герцогини. Сразу после завтрака мы с леди Итерой направились в дворцовую библиотеку, место расположения которой нам подсказала одна из служанок, пойманных в коридоре. Для хранения книг во дворце была выделена целая анфилада комнат. Кажется, здесь обитали тысячи фолиантов. старинных, рукописных, в кожаных, деревянных и металлических переплетах, украшенных драгоценными камнями, с причудливыми замками, с гравировкой или тиснением, представлявшие собой истинное произведение искусства, а также новые книги, напечатанные на станке, в которых буквы шли ровными строчками и все были одинакового размера. Одно удовольствие читать такие. Стеллажи были в два раза выше моего роста. Чтобы достать книги с верхних полок, нужна была лестница, и я завертела головой, чтобы ее найти. Здравствуйте, леди. Пока мы восхищенно г л а з е л и по сторонам, из неприметной дверцы в стене показался пожилой мужчина в потертом сюртуке, выцветших штанах и стоптанных башмаках. Его редкие волосы и короткая оборотка были цвета книжной пыли, а очки то и дело наровили с полсти, открывая блеклые голубые глаза. Я библиотекарь Харди г у с Чем могу вам служить? Здравствуйте, начала я, как и было оговорено планом. Меня зовут графиня Ринари, а это моя компаньонка леди Хаксли. Я участвую в конкурсе невест, постоянно готовлюсь к новым испытаниям, а леди Хаксли очень часто остается одна. Помогите выбрать несколько книг, которые помогут моей компаньонке скрасить долгие вечера, чтобы она не скучала.